разнервничался официант а смерть произошла только с одним Мы его отравили резонно возразил комиссар а ты не заметил как ему в стакан кто-то бросил яд или ты заметил и боишься мне рассказать я не видел ничего господин комиссар чувством собственного достоинства сказал официант неужели вы думаете что я мог принести плохую бутылку этим господам «Вы же меня знаете столько лет, господин О! Как вы могли такое подумать?» «Ладно», — примирительно сказал комиссар, — «я не хотел вас обидеть». «Кто, по-вашему, мог бросить яд в стакан этого господина? Кто-нибудь мог подойти с улицы?» Официант снисходительно усмехнулся. «Вы же знаете, что это невозможно!» Да у нас в Андоре нет людей, способных подойти к столику гостей во время обеда, даже если нужно сообщить нечто очень важное. Я знаю, знаю, пробормотал комиссар, но все-таки мне нужно было это выяснить. Я не знаю, каким образом он отравился. Решительным голосом сказал официант, но кроме меня и этих гостей никто не мог положить ему яд в бокал. А этот показал на меня, комиссар. Этот... «Точно не мог!» — ответил вдруг официант. Я стоял за его спиной и следил за его руками. Он точно ничего в бокал не бросал. «Меня радует ваша уверенность!» — пробормотал комиссар. «Но это действительно так!» — пожал плечами официант. Убедились? Я начал уставать от этого никому не нужного следственного эксперимента. «Вы разрешите мне сесть?» — спросил я комиссар. — Садитесь, — махнул он рукой. — Все равно больше мы ничего не узнаем. — Плохо работаете, комиссар, — вдруг раздался голос Поля. — Так нельзя искать убийцу. — Вам нужно опросить всех работников ресторана. Может, кто-то из них и видел нечто такое, что укрылось от нашего взгляда. Подумайте, комиссар. — А вы мне не приказывайте, — разозлился комиссар. — Здесь вам не Франция. Сейчас вы такой же подозреваемый, как и все остальные. Спасибо. Это единственные слова, которые меня утешили. Злопарировал Пой. Значит, так, господа, подвел итоги нашей милой беседы комиссар. Я не знаю, кто вы и зачем вы сюда приехали, но, видимо, все эти убийства не прекратятся, пока вы навсегда не покинете нашу страну. Поэтому мы не будем ждать завтрашнего дня, Вы покинете нашу страну немедленно, прямо сейчас. расследование дела будет вестись в Барселоне. Там достаточное количество и полицейских исследователей, чтобы оценить ваш юмор, мистер Лежинский, и вашу твердость, мистер Брезе. Думаю, вы меня понимаете, господа. Сегодня вас отвезут на границу и дальше в Барселону. Согласно предписаниям полицейского комиссариата Барселоны, которому мы перепоручили ведение всех этих дел... Вы все четверо проходите по делу в качестве свидетелей и не можете покинуть Барселону без разрешения властей. «Нам нужно остаться в Андоре, решительно заявил Поль. «И мы никуда не уедем». «Это безобразие», — возмутился Санчелли. «Я американский гражданин и требую соответствующего разрешения консула или посла на мое выдворение из страны. Прошу показать письменную санкцию». «Хорошо» этот раз выдержка едва не подвела комиссар. Он чуть не кричал. «Оставайтесь здесь еще один день и одну ночь и убивайте друг друга. Черт с вами! Простите меня, мисс Мондей. Я даже сниму свою охрану с вашего нового отеля. Делайте, что хотите, хоть убивайте друг друга все. В конце концов, это действительно ваше сугубо внутреннее коммерческое дело. Но только не на нашей территории. Иначе оставшихся в живых мы похороним в своих горах» устроив тюрьму на пожизненное заключение. «Не нужно нас пугать, комиссар», очень устало ответила Офра. «Неужели вы все еще ничего не поняли? Среди нас действует профессиональный убийца, хладнокровный, жестокий. А вы говорите какие-то слова, суетитесь, пытаетесь что-то доказать. Вы ничего не сможете сделать, комиссар, ничего. И не потому, что вы плохой полицейский, просто против вас и против нас Игра ведется настолько грязно и подло, что у вас нет никаких шансов вычислить этого типа. Поэтому разрешите, я дам вам хороший совет, господин О.